Глава вторая. Странные налетчики. Все три корабля спускались к поверхности планеты. В качестве посадочного поля использовали обширный луг, с которого пуганные рёвом садящихся звездолетов со всех ног убегали лошади. Неподалеку от луга стоял и замок Лорда. Хотя, конечно же, строение, собранное из временных жилых модулей замком, назвать было сложно. Тем не менее, уже вырисовывались очертания поселения. Вокруг замка ютились более мелкие домики, где жили поселенцы. Уверен, если бы не внешники, это место развивалось бы шальными темпами. И уже через год я бы увидел здесь не жалкие лачуги, а вполне добротные дома. Может, даже быстрее, ведь неподалеку виднелась площадка со стройматериалами. Тут явно готовилось широкомасштабное строительство. Пока садились, с помощью внешних камер я смог разглядеть не только сам манор, но и приближающиеся к лугу левитаторы. Видимо, эта встречающая сторона выслала делегацию. С большей долей вероятности среди них был и Гор, который горел желанием как можно быстрее объяснить ситуацию прибывшему подкреплению. Что ж, Гура ждет сюрприз. Он даже не догадывается, что я сам лично прилетел сюда. А как я еще мог поступить? Кари, по его же словам, при смерти. Разве мог я оставить это без внимания? Это еще хорошо, что ее отец, барон Круа, не в курсе о случившемся. Что он скажет, что он сделает? Любимая дочь была отправлена сюда, чтобы получить собственный манор. Она должна была находиться в безопасности. А что на деле? Как вообще получилось, что ей досталась территория на самой окраине? О, еще будучи столицей лимар пока готовились к отлету корабли ярвалы металл. Испуганные чиновники, вызванные мной, сжались к стенам, и лишь один нашел в себе смелости заявить. Ваша милость, но баронесса Карина сама изъявила желание взять именно этот манор? Это меня раздражало больше всего. Но на кой черт ей понадобилась окраинная система? Неужели нельзя было выбрать манор ближе к столице? Зачем было это делать? И ведь ей, как выяснилось, предлагалась удобная и богатая на ресурсы система неподалеку от столицы моего баронства. Она отказалась Почему, зачем? Злость во мне кипела, однако я держал себя в руках и отрываться на чиновниках, которые, как оказалось, ни в чем не виноваты не стал. Сдерживая себя, из последних сил я дождался, когда корабли будут готовы к отлету. Погрузился на один из них, и мы отправились в путь. Всю дорогу я думал и переживал только об одном — чтобы Кари дождалась меня. Дело в том, что помимо боевых машин и воителей вместе с нами летел целый отряд врачей. В одном из трюмов перевозились новейшие медицинские станции и аппараты. Я был уверен, что благодаря всему этому каре можно спасти. Главное, чтобы дождалась. По кораблю пробежала легкая дрожь. Затем случился толчок. Опоры коснулись поверхности, корабль сел. Я тут же направился к выходу. и Едва только начав спускаться, увидел, как к кораблю приближаются левитаторы с встречающими. Пока я спускался по трапу, люди успели покинуть левитаторы и стояли, терпеливо ожидая меня. Первым навстречу мне шагнул, как я и ожидал, Гур. Он скинул руку в традиционном имперском приветствии и попытался отчеканить короткий доклад, но запнулся, не увидев на моем мундире знаков различия. Я снял шлем, который обязан носить все на корабле во время посадки, и увидел удивленный взгляд Гура. Ну, конечно, он меня узнал. «Ваша милость!» Он тут же, как и положено, опустился на одно колено. «Я не думал, что вы лично...» «Поднимите свои тельгор. «И нет, подробности оставьте!» Я остановил его, уже готовящегося вывалить на меня весь ворох информации. «Сейчас меня заботит другое!» Я обратился к остальным встречающим. «Что с баронессой Кариной?» Следи, Кариной?» «И ничего. Здорово потрепало, но живо-здорово!» Поправил меня женский голос, звучал он насмешливо. Я был удивлен и даже в какой-то степени поражен столь наглому ответу. Мой взгляд бегал по лицам встречающих, пока наконец не остановился на девушке, чья рука висела на перевязи. Голова была замотана, половину лица закрывала повязка. Однако даже в таком виде я ее узнал. Карри! Привет, Лэнги. Вот уж не ждала, что ты сюда сам прилетишь. «Естественно, прилечу. Я же получил сообщение, что ты при смерти, и...» ну это было явным превеличением. «Да, досталось мне по полной. Но что, я при смерти? Вот уж нет». Я глянулся и бросил гневный взгляд на Гора. «Мне было так сообщено, и я не думал, что для вас это...» Я тяжело вздохнул. «Ладно, оставим». Я повернулся к Карине. Эмоции в сторону, вокруг много посторонних, и проявлять при них свои истинные отношение к Кари не стоило. В наш век любая информация о тебе является оружием против тебя. Рад видеть вас, леди Кари, в добром здравии. Однако я прилетел, так как получил сообщение от своего воителя о том, что на ваш манор систематически нападают пираты. Я намерен положить этому конец. «Благодарю вас, барон. Рада, что служу такому сюзерену». Далеко не каждого заботит проблема верных вассалов и... Мы еще минут пять распинались, как и положено, согласно этикету, и лишь затем отправились в замок. Там, избавившись от свиты, сопровождавшей как кари, так и увязавшуюся за мной, мы, наконец-то, остались наедине. И вот тогда я дал волю эмоциям. Что тут вообще произошло? Ну, ты же сам знаешь, какие-то подонки повадились нападать на мой манор. Мы дали им отпорно. «Уверена, скоро придут новые». «Я не о том, почему ты сама полезла в бой, и какого чёрта ты вообще выбрала этот манор?» какой достался?» «Не надо мне врать. Я знаю, что ты отказалась от того манора, который тебе предлагали. И сама настояла на том, чтобы тебе достался пограничный». Кари ничего не ответила и отвела взгляд, благодаря чему я понял, что абсолютно прав. Но так просто она от меня не отделается. На кой черт тебе потребовался пограничный манор? Почему именно этот говори? Так нужно. Кому нужно? Мне. Зачем говори? Или мне каждое слово из тебя надо клещами вытаскивать? Если ты организуешь торговлю с внешниками, то пограничные маноры будут снимать самые сливки. А я здесь намерен организовать все для приема крупных грузовых кораблей. Ха-ха! Ах, вот оно что! Значит, ты с до тебя добрались. Добрались? В каком смысле? В смысле лапшу на уши вешают. Если бы они действительно хотели мира, то зачем присылали бы сюда наемников под видом бандитов? Ха, вот это, кстати, меня тоже очень интересует. Настолько что ты решила спросить у них лично? Для этого сама поперлась в бой? А что? Я должна была отсиживаться? Как мне кажется, да, должна. «Если ты забыл, то я, как и ты, прошла проверку в день испытаний. Я воительница, такая же, как и ты. Как часто ты отсиживался, когда твои люди вели бой?» Кари гордо вскинула голову и оскривился. Она, похоже, репетировала эту речь, не иначе. Я хорошо репетировала, ответить мне нечего. Во всяком случае, быстро, так сказать, экспромтом. «Хорошо, воительница. Рассказывай, что и как у тебя тут». «Это уже лучше одного из твоих позвать». «Кого?» Лукан, Один из твоих воителей. Он мне жизнь спас. Да и вообще, последнее сражение по большей части под его руководством прошло. Меня, к сожалению, подбили еще в самом начале». «Хорошо. Значит, пригласим его для беседы». Гур явился незамедлительно. И что мне нравилось во внешниках, не стал долго рассыпаться в этикетах, вести пустые разговоры, а сразу перешел к делу. Сухо и кратко изложил суть. А была на таковой. Бандиты высадили два мехкулака неподалеку от замка. Гор сразу решил их атаковать, так как противник после приземления тут же двинулся к складам. Что они задумали, не понять было сложно. Забрать все ценное и дать дёру. Гор планировал перехватить их на подходе, однако Карри не согласилась. Пусть увидят трофеи, и тогда они не сбегут, когда мы появимся. Сначала выйду я со своим отрядом, свяжу их боем, а затем уже ударишь ты. Заявила тогда она. Гур спорить не стал. В принципе, план был неплох и мог выгореть, если бы не одно «но». Бандитов тоже было две группы. И когда Гур и Кари уже ввязались в бой, появилась, собственно, вторая группа бандитов. Эти атаковали замок. Спешно разобравшись с первой группой противников, Гур и Кари двинулись в обратный путь. Однако противник, как оказалось, имел несколько дальнобойных мехов. Так что они с легкостью выбили несколько машин кари, как и ее собственную, и лишь затем началась полноценная схватка. И то, если можно было ее так назвать. Едва только перевес оказался на стороне защитников, бандиты отступили и ретировались с поля боя. Я вообще не понимаю, на кой черт им все это надо было. Они ведь не добыли ровным счетом ничего, потеряли кучу мехов. Что это вообще за налетчики такие? Какой в этом смысл? Навредить твоему манору как можно сильнее или обескровить его для последующей атаки. Вот. Значит, и ты считаешь, что они ударят вновь? Похоже на то. Иначе в их атаке действительно нет никакого смысла. Будто бы они прощупывали ваши возможности, но. Я все равно не понимаю логики. Они потеряли несколько боевых роботов. Ради чего? Зачем? Это явно СНП, и думаю, они хотят нас банально измотать. А вот здесь, позвольте мне сказать несколько слов. Подул голос гор. Давай. У меня есть большие сомнения в том, что мы имеем дело с наемниками СНП. И на чем эти сомнения основываются?» Их поведение, тактика и стратегия. То, как они сражаются, это совершенно не похоже на наемников или тем более регуляров СНП. Хм, а на кого же похоже? Не знаю, но слишком много за ними странностей. Но, ну, например, приведи хоть один конкретный момент». «Их не интересуют трофеи». «Это мы уже поняли, и об этом же говорили». «Нет, нет, вы не поняли. Их действительно не интересуют трофеи». «Так, объясните, что вы имеете в виду. Лично мне кажется, что трофеи их не интересуют, потому что они получили иной приказ. Их цели — вот». «Об этом я и говорю. Да, у них может быть какой-то другой приказ, и налеты они устраивают для вида». Но это наемники, понимаете? Нет, не понимаю. Объясните уже нормально, о чем вы? О том, что если у наемника будет приказ просто пройти через город, по его улицам, ничего не делать и ни на кого не нападать, они приказ выполнят. Но что при этом наемники ничего не прикарманят и не утащат собою? с собою, этого быть не может. Такая уж натура большинства из нас. Вороватость? Хозяйственность. Не пропадать же бесхозному добру. А вот как это называют Кори вновь засмеялась Я все равно не пойму, к чему вы клоните. Я говорю о том, что тщательно просматривал записи боёв с участием этих наемников. У многих во множестве случаев была возможность что-то забрать и с этим ретироваться, но они даже попыток не предпринимали это сделать. И что вы же сами сказали приказ это наемники. Каков бы ни был приказ, насколько бы страшным ни было наказания, среди нас всегда найдется тот, кто рискнет и попытается прикарманить ничейное добро. Всегда это факт. А в случае с этими наемниками такого не было. И вы сомневаетесь, что на вас нападают наемники, так как поведение им совершенно не свойственно? Вот именно. Есть еще ряд факторов, вызывающих вопросы. Например, как они отходят. Их корабли долго отслеживали, и не похоже, что они направились к одному из аванпостов СНП. «Ну, может, у них берлога в другом месте?» «Не может этого быть. Если их наняли СНП, то оружие, запчасти ремонт обеспечивается работодателем. Мелли хотя бы на его базах. Зачем наемникам оборудовать ради одного контракта базу? Даже базы, судя по тому, как и куда они отступали. Это странно». Я задумался. Если честно, все приведенные гором аргументы были, мягко говоря, скорее его домыслами и предположениями, особенно если рассматривать их по отдельности. Однако в целом, если вспомнить, что СНП довольно настойчиво предлагает дружбу, происходящее действительно выглядит как минимум странно. Вот только одно «но». Если гор прав, то кто эти наемники, Или, скорее, кто их заказчик и что ему надо? Очевидно, что наемники, нападающие со стороны СНП, будут расцениваться нами как попытки СНП вновь забрать туманность Лимар. И ведь не спросишь у СНП, их это наемники или нет, ведь не скажут. Вернее, однозначно скажут нет. Но пойди и пойми, правда это или ложь. И Если все-таки правда, то кто и зачем хочет рассорить нас с СНП? Кому это выгодно? К сожалению, я пока еще был слишком неопытным и обладал слишком малым объемом информации касательно политической составляющей в этом регионе, особенно если дело касается внешников, чтобы вот так сходу определить, кому выгодна война между СНП и баронством империи. Может быть, ближайшим соседям СНП? Они не воспользовались ситуацией в прошлый раз и сейчас надеются развить успех, чтобы затем, когда СНП вяжется в бой с империей, отжать их территории, «Почему нет? Очень даже возможно такое». «А, ну, черт подери, именно что возможно. Все это лишь мои домыслы, не имеющие под собой никаких оснований. А какими бы логичными такие домыслы и расклады ни были, не имея никаких подтверждений, их можно считать бесполезными. Нужны факты, нужно хоть что-то, что сможет пролить свет на ситуацию». «Что насчёт пленников? Сколько удалось захватить и допросить?» «Ни одного». «Жаль. А в других манорах Ни одного пленника с момента начала этих атак взять не удалось. «Это как так?» «Это еще одна странность. Наемники, если оказываются в безысходном положении, предпочитают сдаваться, но эти...» «Что, у них не было безысходного положения?» «Было. И в такие моменты противника, которого нашу мудрялись зажать, уничтожали свои же». «Свои? Как это?» «Да вот так». Если кому-то из нападавших угрожает плен, его машину уничтожают вместе с пилотом. Причем расстреливают так ожесточенно, что нам даже тело не достается. Взрыв уничтожает весь мостик. Взрыв? Ах да, а иногда они сами себя взрывают. Так, это действительно не похоже на рядовых наемников. Те подобный трюк точно выполнять не будут. Точно. Лучше живой и бедный, чем богатый и мертвый. Я открыл было рот, чтобы задать Гуру очередной вопрос, как вдруг зазвучал сигнал тревоги. «Ну, кажется, наши друзья вернулись. Что ж, надо встретить. Не в этот раз. В этот раз ты останешься. Но как твой сюзерен, я поняла, поняла. Но мои люди отсиживаться не желают, сразу говорю». Тогда они отправляются под командование Гура. «Вы тоже вперед не суетесь. Врага встретим мы». И в этот раз попробуем взять языка.